Снова зима в весенний день. Пухлый сугроб и капель. Капель. Солнце ожог в дикой тоске. Снег, гордый снег в хрупкой весне.